Сара Дессен. Долго и счастливо. Реджина Хейс. За то, что заставляешь меня думать, смеяться и подталкиваешь к тому, чтобы стать лучше. Глава 1. Ну, всё началось так. Дибора Позвала я тихонько, но настойчиво постучав в дверь, чтобы девушка поняла, не получится от меня отмахнуться. Это Луна. Я могу тебе чем-то помочь. По словам мамы, правило номер 1 в таких ситуациях не проецировать проблему, то есть не спрашивать, случилось ли что-то, если ты в этом не уверен, прямо как я сейчас. Хотя то, что невеста заперлась в ризнице через 5 минут после начала церемонии, вряд ли хороший знак. Сноска: ризница Помещение для хранения и подготовки к богослужению церковной одежды и утвари. С другой стороны двери послышались шорохи, а затем хлипы. Ещё сильнее разгорелось желание, чтобы здесь вместо меня оказался у Ильием, напарник мамы и назначенный компанией помощник невесты. Но он сейчас разговаривает с матерью жениха, которая возмущается, что к алтарю пойдёт мать невесты, хотя все знали, что так положено. Если вы поработаете в свадебном бизнесе достаточно долго, то поймёте, проблемы могут возникнуть по любому поводу. От жениха и невесты до салфеток, и тут никогда не угадаешь. "Дибора", откашлявшись, позвала я. "Может, принести тебе воды?" Конечно, стакан воды никогда не решал проблему, но и не причинял вреда. Это ещё одна заповедь мамы. Только вместо ответа послышался щелчок замка. А затем дверь с грохотом распахнулась. А я посмотрела на лестницу, мечтая увидеть поднимающегося Уильяма, но, к сожалению, он всё ещё не спешил на помощь. Поэтому, вздохнув, я покрепче сжала бутылку воды, принесённую заранее, и вошла внутрь. Вода решит все проблемы. Наша клиентка Дибора Бэл. Вскоре её фамилия станет Вашингтон. Я всё для этого сделаю. Красивая чернокожая девушка с собранными в пучок волосами сидела на полу маленькой комнатки в окружении скомканного подола своего белого пышного платья. А ведь оно стоило пять тысяч долларов. Я знала это наверняка, потому что Дебора не раз упоминала об этом за те десять месяцев, что длилась подготовка к сегодняшнему событию. Стараясь не думать об этом, я быстро, но все же сдерживая себя, подошла к ней вести. Никогда не бегайте во время свадьбы, если только чья-то жизнь не в опасности. Всплыли у меня в голове наставления мамы. И уже начала открывать бутылку, как вдруг поняла, что Дибора плачет. Ох, не надо. Я присела перед ней, надеясь, что моя поза выглядит максимально профессионально, а затем вытащила из кармана маленькую пачку салфеток. Твой макияж смотрится великолепно. Давай не будем его портить, хорошо? Дебора, у которой накладные ресницы на одном глазу уже слегка отклеились, некоторый ложь на свадьбах просто необходимо. Моргнула, а затем по её щекам вновь застроились слёзы. Можно кое-что у тебя спросить? Нет, подумала я, до её выхода осталось 9 минут. Конечно, вслух ответила я. Она судорожно, как бывает у людей, которые только успокоились после слёз, тяжело вздохнула. Джебора замолчала, когда из уголков её глаз вновь выкатились слёзы, в этот раз унося с собой накладные ресницы. Ты веришь, что настоящая любовь может длиться вечно? На лестнице послышались чьи-то шаги. Однако, судя по звукам, тоск с какой силой шедшее опускал ноги на ступени, а также пыхтение и сопение, это был не Ильям. Настоящая любовь? Да, ответила она и подняла руку к лицу. Боже, нет, пронеслось у меня в голове, но я не успела остановить её. Иди Бора потёрла глаза рукой, размазывая подводку до самого виска. Шаги позади настали громче, а значит, кто бы к нам ни поднимался, он скоро окажется здесь. Невеста же в это время смотрела на меня широко раскрытыми, умоляющими глазами, будто от моего ответа зависело её будущее. Веришь? Я знала, что она хочет услышать от меня да или нет. И будь это любой другой вопрос, так бы и случилось. Но я молчала, пытаясь представить себе этот образ: парня в белом смокинге на песчаном пляже, который с улыбкой протягивает мне руку и выдавить хоть что-то. Дибора Рейчел Белл раздал свой мне за спиной громкий голос. И спустя мгновения её отец, преподобный Элайджа Белл, появился в дверях, полностью заполнив всё пространство. Его костюм прилипал к телу, воротник рубашки был расстёгнут, а в руке он держал носовой платок, который тут же прижал к потному лбу. Ох, что ты тут делаешь? Все ждут тебя внизу. Просто папочка, простонала Тибора. Я просто испугалась. В небольшом промежутке, оставленном в двери грязной фигурой преподобного, я заметила у Ильяма, который спешно поднимался по лестнице. Ух, ну так соберись. Заходя в комнату, сказал отец невесты, затем перевёл дух, потому что явно запыхался после подъёма по ступеням, и продолжил: "Ух, я потратил на эту свадьбу 30.000 с трудом заработанных долларов, которые мне никто не вернёт. Если ты сейчас же не отправишься к алтарю, я сам выду замуж за Лукаса". После этих слов Дебора в ноф ферзрыдалась, и мне оставалось лишь протянуть руку и беспомощно похлопать девочку по плечу. Через секунду у Ильяму удалось протиснуться мимо преподобного в маленькую ризницу и приблизиться к нам. Он даже не взглянул на меня, потому что не отрывал от невесты глаз, наполненных привычным спокойствием, а затем наклонился ниже и что-то прошептал ей на ухо. Дибора тихо ответила ему, и у Ильяма принялся медленно водить рукой по её спине так, как обычно делают мамы, успокаивая непоседливого ребёнка. Я не слышала, о чём они говорили, слышала лишь громкое дыхание преподобного. А затем от лестницы вновь донёсся топот. Скорее всего, это подружки невесты, шаферы и другие приглашённые отправились поглядеть, что же случилось. Похоже, всем захотелось утолить своё любопытство. Когда-то я это понимала, но не теперь. Не знаю, что сказал Уильям, но на лице Дибора появилась улыбка, хоть и неуверенная. Главное этого оказалось достаточно, поскольку через мгновение невеста подала ему руку, и он помог ей подняться. Пока девочка рассматривала свое помятое платье, пытаясь разгладить складки, у Ильям выглянул в коридор и поманил кого-то. В дверях тут же показалась визажистка с целой коробкой косметики. Давайте дадим Деборе пару секунд, чтобы она привела себя в порядок, объявил он, когда одна из подружек невесты, а за ней и вторая, просунули головы в проем. Преподобный, не могли бы вы попросить всех занять свои места? Мы спустимся через 2 минуты. Лучше бы так и было, сказал преподобный, протискиваясь мимо него к двери, отчего подружки тут же бросились в рассыпную, мелькнув то последок в проёме нежными лавандовыми платьями, потому что я больше не собираюсь подниматься по этой лестнице. А мы выйдем, чтобы не мешать. сказал Уильям Дебори, а затем жестом попросил меня следовать за ним. Я послушно вышла в коридор и плотно заперла дверь. Мне очень жаль, сказала я, как только мы остались одни. Понятия не имела, что делать в этой ситуации. ты отлично справилась вытаскивая телефон успокоил он меня а затем даже не глядя на экран отправил сообщение маме с помощью шифра который они использовали для скорости и конфиденциальности через секунду донеслось жужжание сопровождавшее мамин ответ люди спрашивают что случилось но пока никто ничего не понял посмотрев на экран сказал он всё будет хорошо скажем что у невесты отклеились ресницы я посмотрела на часы Неужели на коррекцию макияжа можно потратить пятнадцать минут? Насколько мне известно, это может занять даже час. У Ильи разгладил только ему заметную морщинку на брюках, а затем расправил галстук папочку. Никогда бы не подумал, что Деб за нервничает в последний момент, а значит, люди все еще могут меня удивить. Что она тебе сказала? – спросила я. Он прислушался к шорохам за дверью, дабы убедиться, что Дебора больше не плачет. О она спросила про настоящую любовь верю ли я что это чувство может длиться вечно обычный вопрос невест перед церемонией и что ты ответил у ильям посмотрел на меня со спокойным и уверенным выражением лица из которого они с моей мамой считались лучшими организаторами свадеб в лейквью конечно же да и добавил что не смог бы работать организатором свадеб если бы не верил в это любовь важнее всего Ничего себе, подумала я. Ты действительно в это веришь? У Ильяма дрогнул. О, Боже, нет. В этот момент открылась дверь, и в проёме появилась Тибора. На её лице исчез даже намёк на слёзы, накладные ресницы вернулись на своё законное место, а платье снова лежало идеальными складками. Она нервно улыбнулась нам, и я тоже расплылась в улыбке, хотя в голове всё ещё крутились слова У Ильяма. Ты выглядишь прекрасно, сказал он. Давай сделаем это. Она вложила руку в его протянутую ладонь, и они двинулись к лестнице. Визажистка с громким вздохом последовала за ними, и я осталась одна. Сейчас в притворе мама выстраивала свадебную процессию, поправляла лямки на платьях, лацканы на пиджаках, цветы в букетах и ленты в бутоньерках. Я внофе смотрела в ризницу, где случившимся напоминала лишь несколько смятых салфеток. Торопливо собирая их, я задумалась: сколько ещё невест охватывало подобное волнение в момент, когда они замирали на пороге между прошлым и будущим, не в силах совершить последний шаг. Это вызывало во мне некоторое сочувствие, самую каплю, ведь они сами должны были сделать этот выбор, а если его делали за них, то тогда им действительно оставалось только плакать. Хорошо, что сейчас, судя по нарастанию органной музыки, свадьба уже началась. Я закрыла дверь и направилась на первый этаж. Я дала бы им лет 7, сказала мама, подняв бокал вина. За это время у них появится пара детей и интрижка на стороне. Интересно. Ответила у Илья, подняв свой бокал, он изучал его некоторое время, а потом добавил: "Я дама мне больше 3 лет. Детей не будет, и они расстанутся друзьями. Думаешь?" Скорее уж такое чувство. Просто Дибора слишком нервничала перед свадьбой и спрашивала о настоящей любви. Мама пару секунд обдумывала его слова. "Ставка принята. Думаю, ты выиграешь этот спор. А за здоровье!" Они чокнулись бокалами, а затем откинулись на спинки кресел и сделали по большому глотку. После каждой свадьбы, когда женихи и невесты уезжали, а гости расходились по домам и гостиницам, мама с у Ильёмом проводили свой ритуал. Они выпивали по бокалу вина, вспоминали события прошедшего дня и делали ставки. Сколько проживёт вместе пара, которая они помогли пожениться. Меня всегда удивляло, с какой сверхъестественной точностью они предсказывали как результат, так и срок. И, если честно, это немного пугало. А вот для меня настоящим испытанием всегда являлся отъезд молодожёнов. Было в этом что-то особенное. Все собирались вместе, чтобы проводить жениха и невесту. Здесь всё чувствовалось иначе, в отличие от церемонии, где все нервничали и старались сдерживать свои чувства. или приёма, который больше походил на хаос, где размывались все детали. Отъезд молодожёнов оставлял позади месяц планирования свадьбы и означал начало долгой совместной жизни. Вот почему я так внимательно следила за лицами собравшихся, отмечая на них усталость, слёзы или вспышки раздражения. В такие моменты я не заключала пари, а загадывала желания, просила счастливо поконца для каждой пары. Конечно, клиенты не знали о тайных традициях лучшей в Лейквью компании свадьбы от Натальи Барретт, опыт которой столь ценился клиентами, что они готовы были ждать несколько месяцев и платить огромные гонорары. Мама и Уильям просили за свои услуги огромные деньги, но результаты их работы подтверждались четырьмя толстыми папками из тесненной кожи, стоявшими в приемной их офиса. Каждая была заполнена фотографиями сияющих невест и женихов во время свадеб, которые устраивались исключительно по их желаниям. Во сикком на пляже, на берегу озера в официальных нарядах, на винодельне, на вершине горы, на собственном и шикарно оформленном заднем дворе — это были многолюдные свадебные вечеринки и скромные празднества. Невесты надевали развевающиеся платья белых или других цветов с длинными шлейфами и разрезами, что, как я узнала, означало второй или третий брак. Разница между обычной церемонией и той, что организовывала компания, была столь же разница между зоомагазином и цирком. Если первый вариант — это простая регистрация брака двух людей, то празднества от Натальи Баррет считались незабываемыми событиями. На свадьбе Дебора Белл, а все запланированные события в компании называли по имени невесты, потому что для нее этот день имел наибольшее значение. Не было никаких изысков. Церемония проходила в церкви, а прием в ресторанном зале соседнего отеля. В свиту жениха и невесты вошли пять подружек и пять шаферов, а также насильщик колец и цветочница. Однако в отличие от многих они выбрали музыкальную группу. Мамы обычно предпочитают заказывать диджея, чем меньше людей, тем меньше проблем. А ужин разносили официанты. Сейчас все чаще выбирают кейт ринговые службы и шведский стол. Празднество, как это часто бывало, закончилось фейерверком, который хоть и стал яркой точкой, но пробил значительную брешь в кошельке заказчиков. Несмотря на недавнюю драму, раскрасневшаяся и счастливая Дебора с широкой улыбкой на лице бежала к лимузину, рука об руку со своим новоиспечённым мужем. Усевшись в машину, молодожёны тут же начали целоваться, не дожидаясь, пока за ними закроют дверь, что явно не понравилось преподобному. Но через мгновение он уже промокал глаза, глядя вслед этой езжавшей машине, а жена похлопала его по руке. Счастья, мысленно пожелала я молодожонам, когда задние фары скрылись из виду. Пусть у вас всегда будут ответы на самые важные вопросы друг друга. На этом свадьба закончилась, точнее, для них, но не для нас. Сначала мама и Уильям провели свой ритуал с вином и пари. А затем мы вместе отправились осматривать зал в поисках потерянных вещей, забытых свадебных подарков и отключившихся или иначе занятых гостей. Поверьте, такое часто бывало. После этого мы погрузили в наши машины планшеты для бумаг, папки, швейные наборы, двусторонний скотч, коробки с бумажными салфетками, запасные удлинители, зарядные устройства для телефонов, а также коробки с успокоительным и наконец отправились домой. Следующий день обычно мы проводили дома, чтобы хоть немного отдохнуть, а затем возвращались в офис, усаживались перед огромной белой доской в мамином кабинете, на которой она писала и обводила дату следующей свадьбы, и все начиналось снова. Хоть мама и у Илием шутили, что устали, причем достаточно часто, оба безспорно любили этот бизнес. Он стал их страстным увлечением, в котором они стремились быть лучшими, даже до того, как я повзрослела и решила помогать им летом. В детстве я раскрашивала картинки за огромным маминым столом, пока она обсуждала с невестами списки гостей и план рассадки. А теперь сидела рядом с ними и делала заметки в своём блокноте, разумеется, в кожаной обложке с гравировкой с свадьбы от Натали Баррет. Этого всегда от меня ждали. Такое развитие событий было просто неизбежно. Мама считала компанию семейным бизнесом, а я являлась единственным членом её семьи, если не считать Уильяма, который давно стал нам родным. Они с Уильямом повстречались 16 лет назад, после того, как отец бросил нас, хотя мне было всего 2. В то время родители жили в хижине посреди леса, примерно в 15 км от Lakeview. Там они разводили кур, выращивали органические овощи и делали свечи из пчелиного воска, которые продавали по выходным на местном фермерском рынке. Отецу было всего двадцать два, но он уже носил густую бороду, редко надевал обувь и в свободное время писал стихи про экологию, чтобы закончить сборник, начатый еще до моего рождения. Мама была на год младше его и вегетарианкой до мозга костей. В свободное время она обслуживала столики в кооперативном кафе неподалеку и плела из вощеных шнуров браслеты, напитанные энергией земли. Родители познакомились в колледже во время протеста против государственной системы образования, которая казалась им настоящим злом, угнетающей, жена ненавистнической и жестокой по отношению к животным. По крайней мере, именно эту фразу я прочитала на листовке, найденной в коробке в дальнем углу маминого шкафа, где она хранила всё, что осталось от предыдущей жизни, если не считать меня. Ещё там лежали уродливые свечи из пчелиного воска, браслеты из вощёных шнуров, которые ей надел отец вместо кольца на их свадьбе. Они сыграли ее посреди поля на каком-то музыкальном фестивале под открытым небом, а священником выступал их друг, подписавший свидетельство именем король Виэ. И единственная семейная фотография моих родителей. Они позировали в саду, босые и загорелые, с граблями в руках, а я совершенно голая сидела на земле у ног мамы, рассматривая капустный лист. Даже имя они подобрали мне оригинальное, решив совместить два своих: Натальи. И Луис. В итоге я стала Луна. Мне всегда казалось, что коробка в шкафу слишком маленькая для человека, у которого в прошлом были большие убеждения. И от этого становилось грустно. Мама же вспоминала о том времени лишь когда клиенты задавались вопросом, нужно ли тратить неприличную сумму на свадьбу своей мечты. Ну, я вышла замуж посреди поля за любителя розовых очков, говорила она. И думаю, именно это обрекло наш брак с самого начала. Но это мой опыт. А затем она замолчала на пару секунд, давая клиентам возможность задуматься над её словами и представить Натали Баррет в дорогой, сшитой на заказ одежде, с идеальной причёской и макияжем, а также с бриллиантовыми серьгами, кольцом и ожерельем. Или в роли хиппи-барванки в неудачном параде. Конечно, у клиентов это не получалось, и они ставили подпись в нужной графе контракта, рассчитывая, что их судьба будет иной. Ведь лучше перестраховаться, чем жалеть об упущенной возможности. Но по правде говоря, брак родителей распался не из-за свадьбы в поле, а из-за отца. После 3 лет жизни в лесу, где он делал свечи и писал стихи, по словам мамы, на самом деле он ни разу не брался за перо. Ему всё надоело. И в этом не было ничего удивительного. Папа вырос в Сан-Франциско в семье, владевшей не менее чем 12 роскошными автосалонами, и ему уж точно не подходила жизнь хиппи-фермера. Как только они с мамой обменялись клятвами, его отец пообещал, что если сын оставит жену, а впоследствии и ребёнка, то получит собственный дилерский центр Porsche. Мама и раньше считала коммерцию настоящим злом, так что когда её возлюбленный принял предложение, лишь ещё сильнее уверовала в это. Спустя 3 года, в течение которых они не общались, мы узнали, что отец погиб в автокатастрофе. Не помню, чтобы мама плакала или грустила, хотя наверно и должна была. Меня это тоже никак не задело, невозможно жить от того, чего никогда не имел. Всю свою сознательную жизнь я знала лишь маму. Я не только выглядела как она. Те же черты лица, тёмные волосы и смуглая кожа, мы были действительно очень близки. Мы всегда были друг у друга единственными, ещё и потому, что её богатые пожилые родители отреклись от дочери после брака посреди поля. Когда отец нас бросил, мама продала хижину в лесу и, прихватив меня, переехала в Лейквью. Здесь она поработала в нескольких ресторанах, потом устроилась администратором в химчистку одежды и прочие вещи, и продавцом в магазин посуды. Да, наверное, нет вещей более ориентированных на коммерцию, чем свадьбы, но ей нужно было как-то растить ребёнка. К тому же в прошлой жизни она ходила на уроки этикета в загородном клубе. Может, этот мир и вызывал у нее отвращение, но мама хорошо его знала, поэтому не удивительно, что спустя какое-то время невесты начали просить ее помочь с выбором фарфоровых тарелок или столового серебра. Через год в тот магазин устроился у Ильем. К тому времени о маме по сарафанному радио узнало уже множество невест. И пока она обучала новичка всему, что знала, они стали лучшими друзьями и по несколько часов вместе болтали с невестами и выслушивали их жалобы о проблемах с планированием свадеб. Тогда-то они и узнали, кто привозит заказы в срок, а кто опаздывает, и постепенно начали собирать телефоны местных флористов, кейтеров и диджеев, чтобы рекомендовать другим. К ним все чаще и чаще стали обращаться за помощью в планировании праздников, а затем они сами организовали несколько свадеб. Неудивительно, что во время обедов или посиделок после работы они начали обсуждать совместный бизнес и заключив договор о партнерстве и взяв деньги у матери у Ильи в кредит, открыли свою компанию. Из-за того, что мама получила долю в 51 процент, а у Ильи 49, ее имя значится на вывеске. Но это лишь с юридической точки зрения, потому что какой бы ни была свадьба, они организовывали её вместе. Они любили говорить друг другу и всем, кто их слушал, что шли навстречу своей мечте и ни разу не потерпели неудачу. Только это не распространялось на их личную жизнь. После расставания с моим отцом, мама почти ни с кем не встречалась или выбирала мужчин, с которыми изначально не планировала серьёзных отношений, как она говорила, чтобы не питать пустых людей. А у Ильием ещё лет с 8 определил строгие стандарты своего спутника и до сих пор его не встретил. Но иногда забывал про это на короткое время, и в его жизни появлялись мужчины, тоже не стремившиеся к совместной жизни. И мама и Уильям утверждали, что настоящей любви не существует, несмотря на то, что именно на этой иллюзии основана их работа. Поэтому они и не тратили время на ее поиски. К тому же всегда могли рассчитывать друг на друга. Когда я была ребенком, мне это казалось неправильным. Но, к сожалению, мама и Уильям с малых лет внушали мне свои циничные определения к таким словам, как романтика, вечность, любовь и многим другим. И это, мягко говоря, выбивало из колеи. С одной стороны, я посвящала все свое время воплощению желаний невесты, перебирала с ней варианты церемонии и мест, где они могли проходить, а также вникала в каждую мучительную деталь, от приглашений на свадьбу до тортов. Но с другой стороны, как только клиенты скрывались за дверью, тут же слышала комментарии, что все это обман, что хороших людей на самом деле редко где встретишь и что всем намного лучше жить в одиночестве. Неудивительно, что несколько лет назад, когда моя лучшая подруга Джили вдруг начала засматриваться на мальчиков, я не спешила к ней присоединяться. А я была четырнадцатилетней девчонкой, которая смотрела на мир с горечью разведенной женщины среднего возраста, которая снова и снова повторяла как мантру всё, что ей внушали: "Не строй больших надежд, потому что он лишь разочарует тебя". Покачая головой, говорила я, когда подруга переписывалась с каким-нибудь здоровяком-фуболистом. А когда Тас, с преувеличенным драматизмом, размышляла, стоит ли признаваться парню, что он ей нравится, то и вовсе предупреждала: "Не делись с ним тем, что не готова потерять". Так что пока сверстники общались и, возможно, флиртовали в небольших группах, я стояла отдельно, в переносном смысле и буквально, как какая-то зануда, появляющаяся в конце каждой романтической комедии или под финальную песню о любви. Ведь я училась у лучших И в этом нет моей вины, что, впрочем, не делало меня менее раздражительной. Но прошлым летом, жаркой августовской ночью всё изменилось. Пусть и на некоторое время я поверила в любовь, а в результате стала обладательницей самого разбитого сердец. И что ещё хуже, мне было некого в этом винить, кроме себя. Если бы я только дважды сказала нет, Они только один раз и ушла домой в собственную постель, оставив эти романтические бредни позади, пока у меня была такая возможность. Ну да ладно. В этот момент мама допила остатки вина и отодвинула бокал в сторону, вырывая меня из мыслей. Уже полночь, посмотрев на часы, сказала она. Мы всё собрали? Нет, нужно ещё кое-что отнести в машину, а потом свободны. ответил у Ильям, а затем встал и поправил свой костюм. Обычно мы надевали на мероприятие официальную одежду, но чуть скромнее, чем у гостей. Так мы сливались с толпой, но при этом слегка выделялись на общем фоне. Это какое хрупкое равновесие, как и все в этом бизнесе. Луна, осмотрев вестибюль и выходи на парковку, а я проверю все здесь и в ванных комнатах, добавил он. Я кивнула и направилась к дверям через опустевший ресторанный зал, если не считать нескольких официантов, которые расставляли стулья и убирали бокалы. Лампы прекрасно освещали помещение, так что я с лёгкостью замечала на полу то тут, то там цветочные лепестки и смятые салфетки, а также бокалы и пивные банки. В вестибюле тоже никого не было, кроме какого-то парня, высунувшегося в приоткрытую дверь и курившего сигарету под табличкой не курить. Я вышла через парадную дверь в прохладу ночи. На стоянке тоже царила тишина, и вокруг не было никого. Вернее, мне так казалось, пока я не повернулась и не увидела одну из подружек невесты, высокую чернокожую девушку с косами и кольцом в носу. Малика, Малина, которая стояла рядом с клумбой. Сжимая в руке салфетку, она промокала глаза, а я в очередной раз задумалась: "Что же такого эмоционального в свадьбах и почему слёзы на них так заразительны?" В этот момент она подняла глаза и увидела меня. Я выразительно посмотрела на нее и девушка грустно улыбнулась, а затем покачала головой, говоря, что ей не нужна моя помощь. Бывают моменты, когда необходимо вмешаться, и моменты, когда стоит оставить все как есть. Я уже давно поняла разницу. Некоторые любят выставлять свою печаль на показ, но большинство предпочитает плакать в одиночестве. И если бы не моя работа, я бы с радостью позволила людям это.